На обратном пути я вспомнил. Должно было мне позвонить и узнать, как там дела у Кости Кудиного поэта, не загнулся ли он. А то я тут водку пью с Петенькой Скоробогатовым, сойлом моим союзным, а Костя, между тем, может быть, концы отдает несправедливо. Трубку на Костиной квартире взяла его жена, голос не был ничего себе, довольно бодрый. Я представился и спросил, ну, как там Костя вообще? Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс Александрович. Я только что от него, только-только вошла. Феликс Александрович, он очень-очень просит, чтобы вы к нему зашли. Обязательно, — сказал я, — а как он вообще? Да все обошло, слава богу. Значит, вы зайдете? Вообще-то, промямлил я, завтра, пожалуй, в это время. Нет. — Нет, Феликс Александрович, он просил непременно сегодня. Он мне так и сказал. — Позвонит, Феликс Александрович, и ты ему скажи, чтобы он... — Обязательно сегодня. — Что очень срочно, важно очень. — Вообще-то, ладно, — сказал я, и мы распрощались. — Никогда не надо делать добрые дела, — думал я, возвращаясь в ресторан. Стоит только начать, и конца им не будет. Причем, обратите внимание, ни слова благодарности. Целый день мотаюсь по Москве из-за этого симулянта, одного страха, сколько он терпелся, и вечером, пожалте, опять все сначала, тащись куда-то, как верблюд, и ни слова благодарность. Гарика за столом уже не было. Он ушел на свой семинар. А на его месте сидел Петенькин, приятель. В лицо я его знаю, несколько раз меня с ним знакомили, но как его зовут, я не помню, и какое он имеет отношение к литературе, представления не имею. По-моему, он целыми днями торчит в нашей бильярдной, вот и все его отношения с советской литературой. Еще. Пока меня не было, на столе появилась большая бутылка пшеничной, а при ней, как это часто случалось и ранее, Появился друг мой хороший из соседнего подъезда Слава, крутоярские тощи, тенолицые, длинноволосый, облитые искусственным хромом и склонны к теоретизированию. — Что такое критика? — спрашивал он Жору Наумова, уже снявшего и повесившего на спинку стула свой мохнатый пиджак. — Причем я говорю не об этой критике, что у нас сейчас, ты понимаешь меня? — Слава всегда через каждые две фразы осведомлялся у собеседника, понимает ли тот его. Жора важно кивнул, в знак того, что да, понимает, и задумчиво кивнул Валя Демченко. И я на всякий случай кивнул, усаживаясь, и дружно закивали Петенька и его приятель, да так энергично, что водка приснулась у них из стаканов. — Критика — это наука, — продолжал Слава, глядя на Жору в упор. — Как связать? — Соотнести истерику Творца с потребностями общества, ты понимаешь меня? Выявить соотношение между тяжкими мучениями Творца и повседневной жизнью социума — вот что есть задача критики, ты меня понимаешь? Мысль эта показалась социуму настолько здравой и интересной, что все принялись требовать друг у друга карандаш и бумагу, чтобы записать ни карандаша, ни бумаги ни у кого не оказалось — Подозвали Аленушку, выклинчили у нее огрызок карандаша и листочек из блокнотика. И Петенька потребовал, чтоб Слава формулировку свою повторил. Слава честно попытался повторить и не сумел. Жоранову тоже не сумел и только все запутал, приплел какую-то квинтессенцию, И пока они галдили, перебивая друг друга, я подумал, что как не определяй критику пользы от нее никакой вреда же от нее не оберешься никакой не квинтэссенции истерики творца занимается наша критика а занимается она нивелировкой литературы с целью удобства сводить с писателями личные вкусовые счеты вот так я выпил и закусил ломтик остывшего бифштекса между тем Терминологические споры о критике» естественным образом переключился на гонорарную политику. Сам я на гонорарную политику смотрю просто. Чем больше, тем лучше. Все писательские разговоры о материальном стимулировании гроша ломного не стоит. Вот этот ойло союзный орет все время, что, дескать, если ему платили, как Алексею, он бы писал, как лев. Врет он, колтурщик. Ему сколько ни плати, все равно будет писать дерьмо. Дай им хоть пятьсот за лист, хоть семьсот, все равно он будет долдонить. Хорошо учиться, дети, это очень хорошо, а плохо учиться, бяки, никуда не годится, и нельзя маленьких обижать, и будет он все равно благополучно издаваться». Потому что любой детской редакции занаряжено, скажем, 30% издательской площади под литературу о школьниках. А достанет ли на эти 30% хороших писателей? Это ж вопрос особый. Подразумевается, что достанет. А вот вали Демченко, плати 200. Плати 100, все равно он будет писать хорошо. Не станет он писать хуже от того, что ему платят хуже. Хотя никакие площади... Под его критический урбанизм не занаряженный, а рецензенты кидаются на него, как собаки. Тут меня тронули за плечо, и, обернувшись, я увидел Лидию Николаевну, дежурного администратора. Сухо она сообщила мне, что ищет меня уже целый час, что звонил из больницы Константин Ильич Кудинов и просил меня немедленно к нему приехать. — Не знаю. Что и там наплел этот симулянт, но она была дьявольски неприветлива. По-моему, она забрала себе в голову, будто я обещался быть у страждущего друга, а сам ударился в загул, предавший всех и вся. Опять виноват. В чем? — спрашивается. Я отдал Славки деньги, чтобы расплатился он за меня, и твердо шагая направился по ковровой дорожке в вестибюль. Ярко освещенный зал наш был уже полон, ни одного свободного места не оставалось. Кое-где стольки были сдвинуты под большую компанию, табачный дым в несколько слоев стлался над головами. Сверкала прозрачная влага, во вздымаемых чарах стучал множественно металла, стекло и фаянс. Раздавали зверения в дружбе. И уже в дальнем углу у фальшиво-раскаленного камина некто седовласый в роскошно мохнатые водолазке стихи возглашал диакомским рыком. А в другом углу компания лепь гвардейцев стояла на вытяжку, поднявши наполненные фужера на уровень груди, выслушивала тост, выражающий самое крайнее упование, сожалея, вероятно, лишь о том, что нельзя будет, как при прежнем директоре клуба, По обстошении фужера фраза Махнуть и хоппал и придавить осколки каблуком, и уже двигался от столика к столику, приветливо смеющийся, не очень известный читателям, но зато здесь почти всеми любимый Шура, пеклеванный, Похлопывая сидящих по спинам, склонялся над женскими ручками и все отклонял и отклонял приглашение подсесть, потому что двигался к столику вполне определенному. Шура всегда очень точно знал, к какому столику лежит подсесть сегодня. И уже шумом, громко переговариваясь, спускалась с антресоли по деревянной лестнице в зал манипула критиков и литературоведов которая только что закончилось заседание, растекалась, спустившись между столиками, здоровалась, прощалась. А посреди этого коловращения, в самом центре зала, гопа молодых на поезд угощала главного редактора периферийного журнала, квадратного, даже кубического восточного человека, в тюбетейке и стандартном пиджаке, усеянном полацканном непонятными значками, прекрасная жизнь бело ключом, а мне надо было опять тащиться в чертову даль, я с унынием думал о том, что еще может выкинуть тот, кто распоряжается моей судьбой. Мне повезло. Я сразу расхватил такси, и через полчаса мы с водителем отыскали в Берилеве больницу. Когда я вошел в палату... Костя сидел на койке, скрестившие ноги по-турецки, и с отвращением воскребал ложкой из тарелки остатки манной каши. Был он весь в больничном, клеймен был больничными клеймами, но в остальном выглядел неплохо. Ну, конечно, румяным крепышом я бы его сейчас не назвал, морда у него была для этого слишком бледновато, но и умирающего... В его лице уже ничего не было. Хотя подбородок и был измазан манной кашей. Палата оказалась на шесть коек. у окна кто-то лежал с капельницей, а больше в палате никого не было, все ушли на хоккей. Увидев меня, кости живо вскочил и, и так рьяно ко мне бросился, что я было ужаснулся, уж не хочет он меня обнять. Однако он ограничился пожатием и сердечным трясением руки моей. Он пожимал. И тряс мою руку, и говорил при этом, как заведенный, почему-то все оглядываясь на тело с капельницей. Он не давал мне сказать ни слова. Он рассказывал мне, как его сначала рвало, а потом несло, как ему промывали сначала желудок, а потом кишечник, как его кололи, как его массировали, и как ему давали кислород. И все время при этом он оглядывался, и, наступая мне на ноги, оттеснял меня к двери. Да что ты пихаешься? — сказал я, наконец, уже в коридоре. — Пойдем, присядем, — пригласил он. — Вон там скамеечка под пальмой. Мы сели. В коридоре было совершенно пусто, только вдали дежурная сестра тихонько звякла пузырьками, а Костя все еще продолжал говорить, хотя уже с заметным меньшим возбуждением. Его неистовую радость при встрече со мной я отнес за счет эйфории от неистового чувства благодарности и подумал, помнится, — Надо же, животное ведь чувствует. И сейчас, ворвавшись в первую же паузу, я благодушно осведомился. — Что, помогло, значит? — Что именно? — спросил он быстро. — Ну, это твой, нофусаил. — Да! — сдавленным от восторга голосом воскликнул он, снова хватая меня за руку. — Да, если б не это, а тут... Понимаешь, сразу промывание желудка под давлением, представляешь, клизму такую засадили вредители, знаешь, сегодня только понял, какая-то страшная пытка у инквизиторов была, когда сзади воду закачивают, видишь у меня глаза на лоб полезли в пору к окулисту проситься. И он пустился по второму разу, как его рвало, и как его несло и так далее, при этом он острил иногда довольно удачно вообще пытался все изобразить в юмористическом плане но чувствовала за этим юмором нездоровая натуга и очень скоро пришло мне в голову что никакая это не эйфория от благодарности а бурлит это в нем наверное и изливается сейчас наружу пережитый ужас смерти и я уж совсем был вознамерился успокоительно похлопать его по колену как вдруг он оборвал себя и спросил почти шептом. — Ты что так смотришь? — Как? Я растерялся. — Как я смотрю? Взгляд его зигзагом пролетел по моему лицу и затем ускользнул куда-то во тьму за пальмой. — Нет, никак. Уклонился он и снова стал смотреть на меня. — А ты, я вижу, где ты сегодня? Поддал, а? — Было дело. — сказал я и, не удержавшись, — добавил, — если б не ты, я бы сейчас там сидел с удовольствием. — Ну ничего, — произнес он, делая легкомысленный жест, — завтра, послезавтра они меня отсюда выпихнут, и мы с тобой еще сидим. я тебе, знаешь, какого коньячку выставлю, меня прислали из Кавказа. И он стал рассказывать, какой коньячок ему прислали из Кавказа. Рассказывать про коньячок — занятия столь же бессмысленное и противоестественны, как описывает словами красоту музыки. Я его не слушал. Мне вдруг стало тошно. Эти стены белые, этот запах, то ли карболки, то ли смерти, белый халат сестры, маячащий вдали, опустошенные капельницы, выставленные у дверей палат, больница... Тоска, полоса, отчуждения. Да какого черта я здесь сижу? Не я же отравился в конце от концов. — Слушай, — сказал я решительно, — ты меня извини, но у меня, понимаешь, дочка должна прийти сегодня. — Да, да, да, конечно, — воскликнул он. — Иди, спасибо тебе большое, что пришел. Он встал. Я тоже встал, в полную же растерянность. Некоторое время мы молчали, глядя друг другу в глаза. Я недоумевал, потому что никак не мог понять, неужели он с такой настойчивостью через жену, через администратора требовал меня сюда только для того, чтобы дважды рассказать во всех подробностях, как ему промывали желудок и кишечник. Костя, казалось мне, тоже почему-то пришел в смятение. Я видел это по его глазам. И вдруг он спросил. Опять же, полушептом, ты чего? Это опять был совершенно непонятный вопрос. Я сказал осторожно, да нет, ничего, сейчас пойду. Ну, иди, пробормотал Костя, спасибо тебе. Он пробормотал это тоже осторожно и как-то неуверенно, словно ждал от меня чего-то. Ты мне больше ничего не хочешь сказать? — спросил я. — Насчет чего? — спросил Костя совсем уж тихо. — Я не знаю, насчет чего. — сказал я, не в силах далее сдерживать раздражение. — Я не знаю. — Зачем ты меня выдернул из клуба? — Мне сказали. — Срочное дело. Необходимо сегодня же, немедленно. — Какое дело? — Что тебе необходимо? — Кто сказал, — спросил Костя, и глаза его снова заметались. Жена твоя сказала, Лидия Николаевна сказала. И тут выяснилось, что его не так поняли, и жена его не так поняла, и Лидия Николаевна поняла его совсем-совсем не так и во всем не требовал, чтобы сегодня же немедленно, а про срочное дело он никому ничего не говорил, он явно врал. Это было видно невооруженным глазом, но зачем он врал? И что, собственно, там произошло, оставалось мне решительно непонятно. — Ладно, — сказал я, махнув рукой, — не поняли так не поняли. Вы слава богу, а я, пожалуй, пойду. Я двинулся к выходу, и он, семенил рядом, то хватая меня за руку, то сжимая мне плечо, и все благодарил, и все извинялся, и все заглядывал мне в глаза, а на лестничной площадке рядом с телефоном-автоматом Произошло нечто совсем уж несообразное. Он вдруг прервал свою бессвязицу, судорожно вцепился мне в грудь свитера, прижал меня спиною к стене и, брызгаясь, прошипел мне в лицо. — Ты запомни, Сорокин, не было ничего, понял? Это было так неожиданно, и даже страшно, что я испытал приступ давишней паники, когда удирал от этого вурдалака Ивана Давыдовича Мартинсона. — Постой, постой, да ты что? Пробормотал я, пытаясь оторвать от себя его руки, неожиданно цепки и словно бы закостеневший, Да пошел ты к черту, обалдел, что ли? Зарал я в полный голос, оторвал, наконец, от себя этого бледного паука и, с трудом удерживая его на расстоянии, сказал, — Да помнись ты, чучела, чего тебя разбирает? Я был гораздо сильнее его и понял, что удержать его могу. А в случае чего могу и вовсе скрутить, так что приступ первой паники у меня миновал, и остался лишь брезгливый страх. Не за шкуру свою страх, а страх неловкости, страх дурацкого положения. Не дай бог кто-нибудь увидит, как мы топчемся по кафелю, сиплодыша дыша друг другу в лицо. Некоторое время он еще трясся и брызгался. Повторяя, «не было, ничего, понял, не было». А потом вдруг обмяк и принялся аплаксиво объяснять, что накладка вышла, институт секретный, про него не я, ни даже он сам ведать не должны, что могут быть большие неприятности, что ему уже сделали замечание, если я теперь хоть слово где-нибудь, хоть намекну даже только. Я отпустил его. Он растирал морщи, с спокрасневшие свои запястья, и все бубнил и бубнил со слезой, и все одно и то же, и даже теми же словами. И ясно было, что он крайне деморализован, и опять все врет от первого до последнего слова. И опять я не понимал, зачем он врет, и что было на самом деле. Понимал только, что какая-то накладка, и впрямь произошла. Там у лифта Костя, ужаснувшись смерти, и впрямь сболтнул мне что-то неположенное. Хотя откуда ему, Рифмоплету Кудинову, специалист по юбилейным и праздничным виршам, знать что-либо неположенное? Разве что страшный Мартинсон у себя в нужнике за скелетами тайно гонит наркотики, а Кости их тайно распространяет? Нет. Ничего я к нему сейчас не испытывал, кроме брезгливости и острого желания оказаться подальше. От! Ну, хорошо, хорошо, — произнес я как можно спокойнее. Но чего ты дергаешься? Ну, что мне до всего этого сам подумай? Ну, не было так не было. Что я, спорю? Он начал свои объяснения по третьему разу, а я отодвинул его с дороги и без всякой жалости пошел спускаться по лестнице с наивозможной для меня поспешностью ноги у меня тряслись и в правом колене стреляло, и все время хотелось сплюнуть я не обернулся когда сверху вслед мне донесся шипящий крик о себе подумай сорокин серьезно тебе говорю если отвлечься от интонации это был толковый совет и подумать только Если бы эта скотина Леня Шипст не позвонил мне, ничего бы этого не было. Да, руководитель моей судьбы хорошо поработал сегодня, ничего не скажешь. Нет, ребята, домой, домой, к пенатам, к коньячку моему и к синей папке. В гардеробе, затягивая молнию на куртке, Я заметил в глубине зеркала нечто знакомое. Прямо за моей спиной сидела на скамье черное пальто в серую клетку. Я повернулся и, продолжая застегиваться, пригляделся к нему. Это был тот же самый человек из метро. Рыжая бородка, очки в блестящей металлической оправе, клетчатое пальто, перевертыш. Сидел себе одиноко на длинной белой скамье почти пустом уже, в вестибюле гостиницы, в Бирюлеве и читал какую-то книжку.